Но Джефферс и волосатый Майк должны быть в курсе. Они хорошие люди, и нам может понадобиться их помощь. «Понадобится их помощь?» – переспросил джошо «Что ты имеешь в виду, Эбнер? Вдруг кому-то из твоих соплеменников придется не по вкусу твой напиток?» Искренняя улыбка Джошуа в тот же момент исчезла. Он поднялся и пересек каюту, чтобы налить себе выпить, на этот раз виски. Выражение его лица по-прежнему оставалось хмурым. «Не исключено», — произнес он, — «я подумаю, если на самом деле можно доверять. У меня имеются определенные опасения относительно путешествия в излучину реки». Впервые за все время Валерия, несмотря на ожидание Марша, не произнесла ни слова. Марш бросил на нее взгляд из подлобья Женщина сидела, сосредоточившись крепко сжав губы.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 По всему видно, что Кэтрин ужасно скорбит, что опоздала тогда на корабль, и моя власть ее раздражает. Подчиняется она только потому, что должна, я повелитель крови. Но Кэтрин это не нравится. И другие, которых мы подобрали на реке, я не уверен в них. Кроме Валерии и Жанна Ордана, я никому не доверяю полностью. Помнишь, ты предупреждал меня о Раймоне Ортеге? Так вот, я разделяю твои опасения.